Глава пятая. Каприска хочет быть бабушкой. Павлик сидел на яблоне и во все глаза смотрел на собаку. Она говорила с ним по-человечески. «Не робей, не трону! Ты вор?» «Нет, нет», — уверял Павлик, — «я хотел сорвать только два яблока. Одно мне, другой каприске». Собака страшно зарычала. «Где каприска? Р -р -р Разорву!» Бимбо бросился к калитке. Ударом лапы он распахнул ее и выскочил на улицу. Павлик спрыгнул на землю и тоже выбежал. Бимбо жадно нюхал воздух. Бимбо принялся искать каприски на следы. Он нашел их возле забора. «Вперед!» — рявкнул Бимбо. И помчался догонять каприску. Павлик припустил за ним. Он вовсе не хотел, чтобы собака разорвала каприску. Возле одного столба след пропал. Но Бимбо знал повадки каприски. Обнюхав столб, Бимбо решил, каприска побежал по проводам. «Смотрите, смотрите, мальчишка на проводе!» – испуганно кричали прохожие. В Простореченске мальчишки еще никогда не бегали по проводам. Бимбо и Павлик долго гнались за каприской, и они бы его настигли, Но каприска вдруг спрыгнул с провода и юркнул в городской сад. В тот самый, где лавочки-зебры. Бимба с Павликом бросились за ним. Но здесь Павлик столкнулся с бабушкой. Она и сержант милиции искали его по всему городу. «Бабушка! Бабушка!» На бегу радостно вскрикнул Павлик. «Я нашелся! Мы догоняем каприску!» Бабушка увидела Павлика в белом свитере и только ахнула. «Ах!» и вместе с сержантом помчалась за Павликом. «Каприска здесь! Каприска! Ловите каприску!» — закричал сержант, и громко засвистел в свисток. Все, кто тут был, кинулись ловить каприску. Он, как угорелый, заметался по дорожкам, перепрыгивал через лавочки, скакал по клумбам, в него бросали шляпы, швыряли скомканные газеты, пытались накрыть зонтиками и все кричали «Ловите, ловите, вот он!» Каприско одурел от страха. Он кинулся к фонарю и забрался на самый верх. Возле столба сразу собралась толпа. Все переговаривались, показывали на Каприску пальцами. Бабушка схватила Павлика за руку и не хотела отпускать. Вокруг фонаря носился бимбо, от злости он был как бешеный. Каприско злобно поглядывал сверху и плевался на все стороны. «Ха! Не поймаете! Все равно не поймаете!» — выкрикивал он. Сержант достал пистолет и приказал. «Сдавайся!» Одна девочка вскрикнула. «Ой! Не стреляйте! Не стреляйте!» И Павлик закричал. «Вы не имеете права!» Но сержант и не думал стрелять в каприску. Он только хотел его напугать. А каприска сразу осмелел. «Ха! Не боюсь! Не имеете права в меня стрелять!» Маляр хотел достать его длинной кистью, но не достал. «Ха! Сейчас я вам задам!» — крикнул каприска. Он стал сбрасывать шары с фонаря прямо в толпу. Стеклянные шары с треском разбивались о землю. Бум! Бах! Трах! «Негодник! Опять мои плафоны колотишь!» — закричал садовник. «Вот я тебе сейчас!» Он схватил шланг и пустил струю воды в каприску. «Ой! Ой!» «Ой-ой-ой!» завопил наверху каприска. Он спрятался за столб, но и там настигла его струя. «Ой-ой! Утопаю!» – вопил каприска. Садовник перестал его поливать. Каприска начал медленно спускаться. Тогда подскочил маляр и принялся мазать каприску черной краской поперек. «Вот тебе! Вот тебе! Сам будешь как зебра полосатая!» «Не я окрасил скамейки! Это Павлик!» – закричал каприска. «И Павлику будет, и всем Павликом будет», — не шутя пообещал маляр. Павлик на силу оттащил Бимбу в сторону. Каприска спустился на землю. «А что я сделал?» — хныкал Каприска. «Я хороший, я несчастный». И тут всем стало жаль мокрого, перепачканного Каприску. Он это сразу заметил и попросил «Отпустите меня, я больше не буду». «Что с ним делать?» – развел руками маляр. «Вступи его истолочь!» – решительно заявила бабушка. «В помойку его бросить и крышку завинтить!» – предложил садовник. «Нельзя!» – строго сказал сержант милиции. «Таких перевоспитывать надо!» «Ты кем хочешь быть?» – ласково спросил он Каприску. Каприска сделал хитрые глаза и сказал. «Милиционерам!» «А что ты будешь делать?» «Дайте, пожалуйста, ваш свисток!» Вежливо попросил каприска Сержант дал ему свисток. А каприска как засвистел, как засвистел! «Прекратить!» – рассердился сержант. «А я хочу свистеть! Хочу, не хочу! Делаю, что хочу!» Сержант на силу отнял у него свисток. «Не будешь ты милиционером! Ты не знаешь, когда свистеть надо!» – сказал сержант. «Я нарочно! Я садовником хочу быть!» Честное слово, садовником воскликнул Каприска. Любопытно промолвил садовник: "А что ты делать умеешь? Дайте мне, пожалуйста, шланг", очень вежливо попросил Каприска. "Э, нет, брат, знаем мы таких поливальщиков", ответил садовник. "В ступу его, в ступу", настаивала бабушка. "В помойку", твердил садовник. "В помойку и крышку завинтить". «Не надо в помойку!» — опять захныкал Каприско. «Не хочу в стопу!» Вдруг он стал серьезным и сказал. «Я рабочим хочу быть. Дома строить большие!» «Так сразу и в рабочие!» — улыбнулся Маляр. «А сколько будет два кирпича и два кирпича?» «Куча кирпичей!» — ответил Каприско. «Неправильно!» — сказал Маляр. «Четыре кирпича!» «Нет куча!» — упрямился Каприско. «Сколько хочу, столько и будет». «Не выйдет из него рабочий», — сказали все. «Он думать не хочет». А Каприско подбоченился и сказал, «Я бабушкой хочу быть, вот кем». Тут все рассмеялись. «Как это бабушкой?» «А вот как, смотрите». каприска прошелся бабушкиной походкой и бабушкиным голосом сказал, «Павлик, ты проделал водную процедуру?» «И раз, и два». И три, четыре, передразнил он бабушку, делая приседания. Но теперь никто не смеялся, а бабушка даже обиделась, потому что было очень похоже. Павлик все время удерживал Бимбо, но тут Бимбо вырвался и бросился на каприску. ай яй, -яй взвизгнул капризка и снова взлетел на столб. В пасти Бимбо остался клок от его штанишек. «Бешеная собака! Бешеная собака!» – закричал сверху каприска. «Милиция! Стрелять в собаку!» Бимбо лязгал клыками. Шерсть взъерошилась. «Спасайтесь!» – закричали в толпе. «Бешеная собака! Спасайтесь!» Тогда Павлик встал рядом с Бимбо. «Нет!» – сказал Павлик. «Она не бешеная. Это Бимбо. Он умеет говорить». «Не умеет! Не умеет!» – прокричал сверху каприска. «Я знаю!» А Бимбо встал на задние лапы и сказал «Здравствуйте, граждане простореченцы!» В толпе радостно закричали «Бимбо нашелся! Ура!» Ведь многие помнили чудо-педагогики, говорящую собаку Бимбо. Но тут вышел совсем старенький старичок. Он приблизился к Бимбо и сказал «Здравствуй, друг!» Бимбо лег на живот, медленно пополз к старику. Из глаз Бимбо текли слезы. Он задыхался от счастья. В толпе сразу все смолкли, только переговаривали шепотом. Это хозяин Бимбо, старый акробат. Это он научил говорить собаку. Он чуть не умер от горя, когда пес убежал. Бимбо подполз к своему хозяину, прижал голову к его ногам, Он ждал прощения. А старичок сказал, «Я не буду тебя наказывать. Ешь из моей тарелки и ходи без ошейника». Бимбо хотелось вымолвить, «Зачем мне твои тарелки? Зачем мне твоя постель?» Но от волнений он не смог говорить. Это бывает. Ближе всех к ним стояла красивая мороженщица. Та самая. Лоток она поставила на землю и ждала, что будет дальше. Но дальше было вот что. «А где каприска?» — вспомнил кто-то. Все посмотрели на столб. Каприски не было. Он исчез. «Убежал! Убежал!» — закричали в толпе. Бимбо с досады завыл. Павлик чуть не заплакал. Все были расстроены. Особенно бабушка и садовник. Но больше всех огорчался сержант, он прозевал каприску. Толпа стала медленно расходиться. Все говорили о каприске, о том, какая опасность теперь грозит малышам. Старый артист увел бимбу, бабушка увела Павлика, вскинула на плечо свой лоток мороженщица и тоже ушла. На улице у нее спросили мороженое. Но только она открыла крышку, как из лотка выскочил каплиска. «Их, замерз!» – взвизгнул он и скрылся из глаз.